Глава семнадцатая. Вызов. Кисть вывела очередной неаккуратный изгиб и остановилась. Лавен тихо вздохнул, покосился на учителя и на несколько мгновений взял руку девушки в свою, помогая выводить особенно сложную руну. Райка благодарно кивнула и продолжила заполнять прописи по эльфийскому дрожащими линиями и резкими штрихами. Вот уже третий вечер подряд магистр Лин сидел за столом вместе с ними. Раньше эльф большую часть времени проводил в библиотеке, являя себя адептом только для того, чтобы раздать указания. Сегодня, стоило им только сесть за домашнюю работу, он в очередной раз вошел в гостиную и невозмутимо опустился на подушку. Изящные пальцы сжимали ветхую книгу на эльфийском. Кончики молочно-белых волос лежали на циновке. Спина его была идеально прямой, а выражение лица... холодным и неприступным. Девушка должна была признать, что наставник ускорял выполнение домашних заданий одним своим молчаливым присутствием. Миран выводил руны в тетради в два раза быстрее обычного. Лавен два дня вздрагивал от каждого движения и писал с бешеной скоростью, а затем первый исчезал в комнате. Но от заданий по эльфийскому он был избавлен, и сегодня юный эльф просто сидел по правую руку от нее. напротив магистра Лина. И тщательно следил за тем, что и как она пишет, а в особенно сложных рунах показывал, как писать тот или иной изгиб или черту. Райтон уже закончил и тоже взял в руки книгу, только на Нахинском. После пары вечеров в компании эльфа Райга стала замечать, что принц подражает наставнику. Летящий шаг, холодное и равнодушное выражение лица, привычка вскидывать бровь, Вот и сейчас его благообразная поза была точной копией позы эльфа. Она подавила усмешку и прислушалась к своему источнику. Днем на уроках колеблющееся пламя доставляло ей кучу проблем. Ее постоянно то бросало в жар, то начинало колотить от холода, то на пустом месте резко портилось настроение. Только вечером, пока они делали домашнюю работу, она чувствовала, что ее источник затихает рядом с равномерным вращением Огненного смерча по левую руку. Девушка повернула голову и смерила наставника подозрительным взглядом. А потом осторожно спросила. «Магистр Лин?» Тот оторвал взгляд от книги и вопросительно посмотрел на ученицу. «Вы же не просто так здесь сидите, да?» Алый глаз требовательно впился взглядом в иметистовый. «Это как-то связано с колебаниями моего источника?» «Почувствовала или догадалась?» Вскинул он бровь. И то и другое, честно ответила Райга. На занятиях и ночью я чувствую себя хуже, чем вечером. И вы до этого никогда не сидели с нами. Что вы делаете? Наставник неспешно отложил книгу и начал рассказывать. При помощи ученической нити я могу ввести в резонанс наши источники. Это стабилизирует твой и уменьшает колебания силы. Но работает только на небольшом расстоянии. Райга на мгновение задумалась, а потом засыпала его вопросами. «На небольшом расстоянии это каком? Я могу почувствовать это сама? А делать то же самое смогу?» Он снисходительно улыбнулся. «Расстояние не больше двух шагов. А лучше расстояние вытянутой руки или меньше. Почувствовать, ну, к третьему классу точно сможешь. Делать то же самое можешь теоретически. Но резонанс в паре источников может запустить только стабильный, «Больший по объему или равный?» «Если это все вопросы, возвращайся к домашней работе». Она вздохнула и послушно продолжила писать, украдкой поглядывая на эльфа. Ночи стали отдельным видом удовольствия. С большим трудом ей удавалось засыпать. В три часа Райга в очередной раз вздрогнула от бегающих по коже противных мурашек, смирилась, что выспаться не получится, и встала. Натянула брюки, набросила хиалы и вышла из комнаты. В гостиной царили темнота и тишина. Почему-то не зажигать свет, не сидеть в темноте и одиночестве не хотелось. Девушка бездумно вышла из покоев и остановилась перед соседней дверью. «Гобеленовый зал, он всегда открыт». Вспомнились ей слова Рода. Она опустила ручку и обнаружила, что дверь действительно не заперта. В полумраке она пересекла широкое пространство зала и остановилась у стены. Тут же над головой вспыхнули магические светильники, и она смогла рассмотреть, куда попало. Перед ее глазами оказался ряд огромных гобеленов. На каждом было изображено фамильное древо с множеством листьев. Большая часть из них оставались серыми, лишь россыпь на макушке светилась яркими точками. Витиеватые буквы под потолком сложились в надпись Роды магов, королевства, людей. Девушка опустила глаза и начала рассматривать гобелены. Вот Джуби, род короля. На ветвях дерева были имена всех магов этой семьи. Живые светились в полумраке зала. Те, которые уже умерли, были серыми. Райга какое-то время рассматривала яркую двухцветную точку с подписью «Райтон «Right Джуби», а потом двинулась дальше. Следующий гобелен был погружен во мрак. Она с трепетом во душе посмотрела на единственный яркий листок на древе, сияющий теплым оранжевым светом. «Райга Манкьери», — гласила подпись. С болью и пустотой в сердце она смотрела на погасшие ветви. У старого герцога Дайга было шестеро сыновей. У ее отца было пять братьев. Не все они погибли в этот злополучный день. Вместе с тоской вспыхнула боль в глазнице. Шрам словно напоминал ей о дне, когда она лишилась всего. Внезапно тонкие пальцы сочувственно сжали ее плечо. Райга вздрогнула и обернулась. Позади нее стоял магистр Лин. Эльф спокойно взглянул на нее, улыбнулся уголком губ и сказал, «А теперь посмотри сюда». Он сделал шаг в сторону и легко развернул девушку к противоположной стене. Они медленно пересекли зал и оказались перед еще одним рядом гобеленов. «Роды — эльфов мерцающего леса», — гласила витиеватая надпись. И чуть ниже — фу акатон Вал». Род был полон сияющих голубых и зеленых огоньков. Только один листок, наряду с голубым, горел огненно-рыжим. «Линдерелио, фу Акатен, Вал», — прошла Райга. Ее взгляд скользнул к соседнему гобелену. От увиденного захватило дух. На нем сияла целая россыпь ярких рыжих огней. «Не меньше двух десятков», — прикинула девушка. «Ха, Ларион, Ле», — гласила надпись. «Пламенные эльфы», — пришла мысль. «Как хорошо, наверное, быть частью целого рода пламенных», — в ее голосе прозвучала горечь. Эти слова, казалось, удивили наставника. «Ах, да», — спохватился он, — «ты же человек, ты не чувствуешь». Райга вопросительно взглянула на него и спросила «Не чувствую, что?». Тот в ответ протянул ей ладонь и сказал «Это проще показать, чем объяснить». Девушка озадаченно посмотрела на учителя, однако, поколебавшись, все же вложила свою руку в его ладонь. «Расслабься и закрой глаза», — сказал эльф. «Возьму тебя в свой источник на пару мгновений». Она кивнула и сомкнула ресницы. И в ту же секунду снова увидела перед собой огненный смерч. Но на этот раз от него отделились несколько лент силы, которые накрыли колеблющееся пламя внутри нее, словно крыло. От калейдоскопа нахлынувших ощущений закружилась голова. Чувствительность эльфа была необъятной, как будто для его пламени не было границ. Он действительно мог охватить своим взором все королевство. А вдалеке, на западе, Она могла различить такую же россыпь тёплых огней, больших и маленьких, и все они как будто приветственно подмигивали эльфу. А потом Райга почувствовала, как по ученической нити до неё докатилась волна сочувствия и интереса. вынырнув из источника учителя, она спросила, что это было. «Все эльфы одного рода связаны между собой», безмятежно ответил он. «Пока твой источник связан с моим?» «Мои родственники способны чувствовать и тебя. Ты часть сообщества пламенных. Не думай, что ты одна». Еще немного помолчав, он добавил, «Твой источник стабилизировался на пару-тройку часов, и ты можешь отправиться спать». «Магистр, вам не кажется, что вы слишком часто отправляете нас спать на каких-нибудь интересных моментах?» — покачала головой девушка. «Открыли шкатулку — спать. Черная воронка — спать. Связь между эльфами — спать». «Дозирую нагрузку согласно вашему возрасту», — усмехнулся он ей в ответ. «Можешь задать мне все свои вопросы завтра? Сейчас тебе действительно стоит воспользоваться шансом выспаться». «Один вопрос», — попросила Райга. «Только один». Девушка немного помялась, но все же спросила. «Лавен изгнал из рода, значит, он...» Эльф прикрыл глаз и вздохнул. «Да, изгнание обрывает эту связь». «Должно быть, он чувствует себя ужасно одиноким без этого чувства», — сказала она. Как обычно, при упоминании Лавена на лицо магистра набежала тень. «Он сделал свой выбор сам», — отрезал он. «Кажется, это его даже чему-то научило. Отправляйся в постель». С этими словами наставник отвернулся к кобеленам, давая понять, что разговор окончен. Девушка поклонилась ему в спину и направилась к выходу. «Что же все-таки натворил юный эльф?» Зеленое свечение эльфийской магии окутало левую руку Райги. Отряд возвращался в замок с урока оружного боя. Лавен шел рядом с ней и выплетал заклинания, сопровождая пасы, тарабарщиной на своем языке. Рукав ее рубашки был закатан до локтя. На правом предплечье постепенно таяла алая полоска. Девушку потряхивало то ли от злости, то ли от очередного резкого перепада силы в источнике. «Фартео, козёл!» — припечатал Миран. «Если он выбил у тебя клинок, зачем бить вдогонку? Да ещё и по рукам!» райтин кивнул. Лицо его было жёстким. «Если бы меч не был учебным, он бы тебе руку до кости рассёк», — добавил принц. «Это случайно получилось!» — передразнил Тёмный. «Ага, так мы и поверили!» «Перестаньте кипятиться!» — бросил эльф в перерыве между заклинаниями. «Рядом с вами пламенная с нестабильным источником». Не стоит накалять обстановку. Юноши понятливо замолчали. «Всё в порядке», — сквозь зубы проговорила девушка, отнимая у него свою руку и опуская рукав. «Мне уже не больно. Спасибо, Лавен». Впереди замаячили двери замка. У входа стояла карета, украшенная гербами со свернувшейся змеёй. Рядом с ней стоял высокий мужчина с жидкими чёрными волосами до плеч, в чёрном камзоле, с отделкой из зеленоватого бархата. Он повернул в сторону приближающихся адептов худое лицо с острым носом и темными глазами. Перед ним, согнувшись в почтительном поклоне, стоял тот самый Рейлин Фартео, который только что приложил ее мечом на тренировке. И тогда Райга вспомнила этого человека. Перед ними стоял великий герцог Сайкус Фартео, глава магического совета. Внезапно Райтон и лавен встали перед ней плечом к плечу, словно отгораживая от мага. Тот отвесил подобающий поклон принцу и сказал, «Счастлив встретить вас снова, ваше высочество. Мне жаль видеть, что такого талантливого юношу в этой школе окружают столь слабые маги и бывшая знать. Бывшая герцогиня Манкьери, бывший девятый наследник мерцающего леса, бывший Тан... При этом он просверлил девушку взглядом, полным ненависти. Она поёжилась под его взглядом, не услышала спокойный голос принца. «Здесь в цене сила, а не титулы, как и на войне. Чем малый замок обязан вашему визиту?» «Одно личное дело, ваше высочество, семейное», — ответил герцог. «У вас же сейчас занятия, не смею отвлекать вас от учёбы». Смотрел он при этом только на Райгу. Когда они зашли в замок, она недоуменно спросила у товарищей. «Почему вы загородили меня от него? И почему он на меня так смотрел? Я его видела только на отречении». «Так ты не знаешь», — вскинул брови принц, «чему тебя в самом деле учили сага? У него счеты к твоему роду». «Счеты?» На ее лице было написано недоумение. «Он должен был стать мужем твоей матери», — пояснил Райтон. Рисия Анжела была обручена с Фортео едва ли не с рождения. Но позже герцог Алоиза отдал ее руку Манкери». Оба связанные связаны узами крови Сага. Его отец, Пайлен Фортео, не дал вызвать Сота на поединок. Глава магического совета тебя, мягко говоря, не любит. «Лучше тебе с ним не пересекаться», — заметил Лавин. «Держись поближе к нам, пока он не уедет». Миран приворчал. «Да она и так без нас никуда не ходит. Куда еще ближе к нам?» «Еще бы это помогало», — раздосадованно сказала Райга. пока тут был герцог Сага, и от вас тоже не отходила. Юноши многозначительно переглянулись и как будто придвинулись ближе к ней. Однако два урока прошли спокойно. Адепты уже практически забыли об утренней встрече, когда на географии двери кабинета внезапно распахнулись. В класс вошел Рода Райс, отвесил поклон магистру Рейвелю и напряженным голосом сообщил. «Леди Манкери к директору». А также магистр Фу Акатан Вал просил отпустить вместе с ней весь отряд. «Второй раз за неделю», — закатил глазами Ран. Магистр удивился, но кивнул. Они вышли из класса и поспешили за рода. Райтон спросил его, что происходит. «Не знаю», — мотнул русой головой юноша, «но это связано с приездом главы магического совета». «Что ему может быть нужно от меня?» — удивилась девушка и почувствовала, как ее снова бросило в жар. «Скоро узнаем», — пожал плечами Райс. «Ох, не к добру это!» Лавен напомнил. «Там магистр Лин, Лаэ, заступится за тебя, чтобы не случилось». Но его слова никого не успокоили. Рода привёл их не к кабинету директора, а в малую гостиную в крыле преподавателей. Райга не успела этому удивиться, как юноша распахнул дверь и отступил в сторону, пропуская её вперёд. Людей в комнате было неожиданно много. В центре, гордо вскинув голову, стоял герцог Фартео. За его плечом хмурый слуга с алым продолговатым свертком в руке. Справа и чуть позади него стояли магистры Ичби и Махита. Слева директор Глеобальд и Хаята Райс. Райга остановилась в нескольких шагах от герцога. Ее товарищи невольно выстроились напротив учителей. Справа от девушки встали принц и Лавен. Слева Рода и Миран. Магистр Лин стоял чуть в стороне у чайного столика, с холодным, ничего не выражающим лицом. «Вы просили о встрече с леди Манкьери, герцог», — лениво проговорил эльф. «Она перед вами. И мне очень интересно, ради чего мы здесь собрались в таком составе». Герцог высокомерно улыбнулся и сказал, «Не волнуйся, Серебряная Смерть, это не займет много времени». К сожалению, некоторые вещи принято совершать при свидетелях. После этого он повернулся к Райге и сказал, «Манкири задолжали мне, леди, пока вы были под крылом сага, с которыми мы связаны узами крови. Я терпел. Но раз уж вы имели глупость отказаться от опеки вашего столь дальновидного дяди, я требую удовлетворения. Ваш род нанес мне оскорбление, которое смоет только кровь». Слуга шагнул вперед и опустился перед Райгой на колено. Ловким движением он развернул ткань и протянул ей длинный кинжал, изготовленный из странной стали с кроваво-красными прожилками. Кинжал, значение которого в трех королевствах знал каждый ребенок. Вызов на магический поединок. А красная ткань означала, что поединок будет идти до смерти одного из соперников. Девушка замерла. Несколько мгновений она оторопела, переводила взгляд с герцога на оружие и обратно. На лицах всех присутствующих было написано неподдельное изумление. «Прошу прощения, герцог», — тишину нарушил вкрадчивый голос магистра Лина. «Мне показалось, или вы действительно сейчас вызываете на магический поединок до смерти шестнадцатилетнюю девушку, которая проучилась валом замки два месяца?» Райга вздрогнула, чувствуя, как и без того колеблющиеся пламя ее источника реагирует на холодное бешенство магистра. «Согласно дуэльному уложению Райхарта Джуби, которая действует в нашем королевстве», — самодовольно ответил тот, — «последний из рода отвечает за долги предков с шестнадцатилетнего возраста». «Я в своем праве». Эльф скинул бровь. «Избиение младенцев не делает чести вашему роду, герцог». «Фортео? Не забывают и не прощают», — хищно ухмыльнулся тот в ответ. Глеобальт сделал шаг вперед и обратился к нему. «Возможно, есть условия, при которых вы бы могли отозвать свой вызов». Герцог дернул плечом, но все же ответил. «Какие, например? От защиты других родов она отказалась. Пусть теперь держит ответ за себя самостоятельно». или покроет позором своих предков и откажется от вызова. Родов отметила про себя Райга и перевела взгляд на Хаята Райса. «И все же...» продолжал настаивать директор. «Заступничество одной из семей, которым должны Фортео, спасло бы вашу ученицу. От опеки Сага она отказалась сама. Есть еще Райсы, но я не вижу у герцога Луция причин защищать леди. Рода... За ее спиной едва слышно выругался. Райга продолжала смотреть на лицо магистра Хаята и отчетливо поняла. Герцог Луций действительно все просчитал. Аметистовый взгляд наставника остановился на ней. Девушка тут же вспомнила про золотой конверт, который тот вручил ей три дня назад. Бессрочное обещание помолвки. Вот на что они рассчитывали. Выйти за рода? Или смерть в поединке с магом, превосходящим по силе? Только она избавилась от опеки дядюшки, и вот её снова ставят в ситуацию, где выбор между смертью и жизнью по чужим правилам. Фортео в этот момент отвернулся от эльфа, посмотрел на Райгу и продолжил. «Что вы застыли, юная леди?» В его голосе была откровенная издёвка. «Чему сейчас учат адептов? Стоять столбом и молчать?» Ненависть захлестнула её волной. Краем глаза она увидела, как вздрогнул магистр Лин, чувствуя колебания её источника. Прежде чем кто-либо из друзей успел остановить ее, Райга шагнула вперед, протянула левую руку и взяла кинжал. Пламя обхватило клинок, а ткань сгорела первой. Кинжал моментально раскалился до бела, а потом, вопреки всем законам природы, начал осыпаться крупными хлопьями пепла. Ошарашенный слуга шагнул назад и спрятался за спиной герцога. В изумлении все присутствующие наблюдали, как она медленно разжала руку. И пепелу сыпал персиковый ковер. Выпустив пламя, на нее снизошло непонятное спокойствие. Девушка безмятежно улыбнулась в перекошенное лицо своего врага и сказала: «Нас учат, что после пламени остается только пепел, герцог Фартео". Рода и Миран в один голос прошептали: «Изначальное и все змеи его". Мак побелел от злости и сложил пальцы, собирая силу. Райген инстинктивно вскинул руку в ответ. готовая начертить пламенный щит. Но магистр Лин мгновенно оказался перед ней и заградил девушку от герцога. Его холодный голос подействовал на собравшихся, как уж от холодной воды. «Напоминаю вам, что вы находитесь в магической школе, и нападать на одну из адепток неблагоразумно. Она взяла кинжал, а значит, приняла вызов», выкрикнул Фортео. Эльф отбросил за спину белую прядь и спокойно проговорил. К сожалению, герцог, согласно упомянутому вами дуэльному уложению, леди в ближайшие четыре месяца не сможет участвовать в поединке. Установка максимального объема источника. Кого вы пытаетесь обмануть, господин Фу Акатанвал? Возмущению его не было предела. Ей всего шестнадцать, и она в первом классе. Тут заговорила Махита. Подтверждаю слова магистра Фу Акатанвал. «У леди Манкьери действительно три дня назад началась перестройка источника. Это зафиксировано в целительском журнале. Вы можете проверить. По моим расчетам, процесс займет не менее четырех месяцев». Тут заговорил герцог Ичби. «Это только отсрочка, герцог Фортео. Четыре месяца спустя вы сможете вернуться сюда и обсудить условия поединка». Фортео обвел взглядом всех присутствующих, вскинул голову и направился к выходу. Напоследок он насмешливо посмотрел на Райгу и сказал «Сдавать экзамены с нестабильным источником? Что ж, леди, когда вы вылетите из школы, защищать вас уже будет некому». С этими словами герцог удалился. H.B. и Махита поспешно вышли следом. Райга повернулась к Хаята Райсу и, глядя ему в глаза, обвиняющим тоном выпалила «Вы знали!» С мстительным удовлетворением она смотрела, как магистр Лин пронзает своего друга ледяным взглядом, а учитель истории опускает голову. «Детали не знал», — тихо ответил он, — «я не думал, что это ставка на жизнь. И поверь, никто не предполагал, что она примет вызов». «А что должна была сделать пламенная в состоянии нестабильности источника?» — холодно спросил магистр Лин. «Хорошо, что она спалила кинжал, а не Фортео или его прислугу». Он повернулся к Райге и сказал «Ты создала большую проблему для всех нас, девочка». Она втянула голову в плечи под его взглядом. Холодное бешенство, которое полыхало внутри учителя, ощущалось почти физически. И ее источник реагировал на него. Девушку снова бросило в жар, а потом затрясло. «Лендереллио», — мягко проговорил Глеобайт. «Я думаю, сейчас детей стоит отпустить на урок». Магистр прикрыл глаз и согласно кивнул. а затем устало обратился к Рода. «Проводи их обратно. Я буду думать, что делать с вызовом». Уже за порогом Миран иронично сказал девушке. «Ну что, поздравляю. За одну неделю ты умудрилась получить и предложение, и вызов от величайших магов королевства. И чем это кончится, известно одним богам».